Глава сороковая. Прорыв Ну, что думаем, как будем атаковать? Миньер снова объявил об общем сборе, и все те же люди вновь уселись за одним столом Артем, Миньер, Вильям и Элизабет. Левиус, как и в прошлый раз, заглядывал своей чешуйчатой клыкастой мордой в дыру. Артем сидел весь поникший и крайне невеселый. Уже прошло пару часов, как он вернулся, но за все время на его лице не взыграло даже тень улыбки. Он лишь обмолвился словечком про шкатулку и теперь снова сидит молча, без той улыбки, без блеска огня в глазах, что так яростно и живо горел в любой ситуации. Каждый заметил это, особенно Элизабет, что сидела возле парня и смотрела на него в непонимании. Миньер начал рассказывать план, обсуждая его с остальными, Но охотник слышал только свои мысли. Он вернулся. «Как это возможно? Что мне делать? Что мне делать?» В память парня, словно клеймом, врезались темные моменты, как он в далеком прошлом однажды проснулся в огромной палатке с огромным числом трупов вокруг себя. Его руки, как и он сам, сплошь были в крови, держа пистолеты. Он всегда видел того, иного себя или же не себя того монстра в отражении. Каждую ночь это второе «я» шептал ему и словно руководило им, как куклой в один момент. Та жажда крови и безумное веселье от чужой смерти возникали как раз из-за него. Если это мое проклятие, то возможно ли в этом мире избавиться от него? Мой мир — это мир технологий и магии там не было, если не считать Дракулу. Я не мог излечиться. Здесь же... «Боги, магия, навыки от уровней. Здесь есть все, что может излечить меня». Наконец-то в некотором облегчении усмехнулся Артем, но тут же завис, а улыбка вмиг исчезла, стоило ему посмотреть на Элис. «Если бы лекарство было, то Элиза бы не страдала. Не думаю, что первая семья Бенезета не нашла бы такого человека или же средства». Артем, нахмурившись, устремил взгляд на дракона. «Левиус должен что-то знать». Нужно разобраться с Лангинусом, а потом разрабатывать планы. Ты слышишь меня? гневно выкрикнул Миньер, пытаясь достучаться до парня. Артем в растерянности почесал лоб, надул щеки и, с неловкостью, опустив глаза, помотал головой в разные стороны. О своем, задумался граф. Так приходи в норму. У нас тут проблемы масштаба катастрофы. С укором в голосе сказал Вильям. Ага, кивнул Артем. Можете повторить? Ладно. Со стоном вздохнул граф, потеряв переносицу. Шкатулка находится в центре, как и отряд аномальных, также куча монстров. Расклад не в нашу сторону. Придется распределить роли. Приманка и атакующие. Маги создадут нам доспехи барьер. Мы сможем сражаться. Я думаю, они этого и ждут, граф. В рассуждениях выразила свои мысли Элизабет. Это единственный вариант на атаку. Мы так думаем, и они тоже. Но что если мы разом атакуем? Мы можем сколдовать обнуляющее заклинание на арену. Аномальных не убьет. А вот шкатулка вполне может быть уничтожена после такого. Или улетит подальше. По столбу света мы поймем, где она. Закроем, а аномальных прогонит... Элис указала на Левиуса. Дракон! Если не будет шкатулки, на нашей стороне появится преимущество. Нас будет больше. «А ты умна», — усмехнулся Миньер. «Это идеальный план. Так, теперь выберем, кто сколдует обнуляющее заклинание, а кто будет с Левиусом сражаться против аномальных». Элизабет довольно улыбнулась и поправила очки. Артем хоть и блуждал где-то глубоко в своих мыслях, но все равно отчасти услышал и вник в план, который ему тоже пришелся по душе. Как, в принципе, и брату Элис, Миньеру, Левиусу. «Вот только есть одно важное «но». «Я сразу хочу вам кое-что сказать», — неуверенно начал Артем, косо оглядываясь. «Я не выйду, пока шкатулку не закроют». На это заявление народ уже хотел хором возразить, ведь охотник — один из сильнейших воинов на данный момент, и его боевая мощь могла бы очень пригодиться. Но Артем поднял руку, сразу сбавляя пыл возмущений. «Я не могу объяснить. Просто мне нельзя. Я буду с Левиусом атаковать аномальных». Дракон тихо усмехнулся, пристально смотря на Артема. В отличие от других, он все прекрасно понял, ведь не зря же этот зверь живет уже более 300 лет. Мингер неодобрительно покачал головой, но, вздохнув, сказал. «Ладно, ты и так многое сделал». Граф хлопнул в ладоши, привлекая внимание всех присутствующих. «Тогда, господа, начинаем готовиться и отбираем магов». Все встали из-за стола, С готовностью, тихо переговариваясь, пошли к выходу. Только Артем с Левиусом остались на месте. Элизабет с тревогой оглянулась, но Артем со спокойной улыбкой кивнул ей, чтоб тошла Девушка тихо вздохнула, глянув вслед как-то тоскливо. Дверь закрылась, и дракон уже громче посмеялся. В комнате стояла гробовая тишина. Артем не знал, как начать разговор. Не знал, с чего начать спрашивать. Столько мыслей застыло у него в голове, а также фотография отражения с мерзкой улыбкой в разбитом окне. «Так все-таки ты проклят!» Уже не спрашивая, а утверждая, сказал Левиус. «От этого можно избавиться?» прошептал Артем. Дракон лениво метал взгляд по комнате, что-то бубнил под нос, рассуждая и споря сам с собой, то соглашаясь, то отрицая. Но в один момент он вдруг уверенно кивнул с довольным клыкастым оскалом. Да кивнул так что аж штукатурка посыпалась. «Есть один способ». «И какой?» — аж привстал Артем, заглядывая в пламенные змеиные очи с надеждой. «Только смерть», — с иронией засмеялся дракон. «Ты правда думал, что я знаю, при этом сам имея на своем теле проклятие? Запомни, Ар...» Снизу послышались крики и звук странного потрескивания, скрипения, скрежета. Что-то необъяснимое, а оттого плохое. Дракон тут же перестал ухмыляться и на звуки высунул голову, случайно срывая маленькие камни от и без того печально разваливающегося сооружения. Артем тоже почуял неладное, побежал к краю. Их взгляду предстало нечто нехорошее. Один из магов, крича от напряжения, стоял на коленях, асфальт под его ногами трескался и проваливался, словно на него давили «да с такой силой!» Вдруг все маги, что шли по кругу по очереди, совместно удерживая барьер, начали падать на колени. Все они морщились, иногда кричали, парясь теперь за поддержку купола вдвойне. Такую силу Артем уже видел, и он поспешил озвучить свои мысли, кому эта мощь принадлежит. «Джон!» — выкрикнул он, стискивая зубы. На героя у него до сих пор таилась неприязнь. Мейнер, Вильям и Элизабет стояли подли магов, явно не понимая, что происходит, чем им можно помочь. Ведь барьер, несмотря на совместные усилия всех магов, начал потихоньку слабеть, истончаться, а кое-где даже жутко трескаться. Артем прыгнул дракону на голову, и тот быстро спустил его вниз. Маги не говорили, ничего не объясняли, только протяжно завывали. Этот монстр, что был раньше героем, может использовать альманах, Даже хуже, скорее всего, уже используют. И он явно хочет не поздороваться, дабы на чай пригласить. За барьером слышались крики, завывания пламенной твари. «Артем!» – быстро приблизился Миндер к парню. «Это Джон. Нужно его остановить, или мы все тут сдохнем. Тебе придется выйти и отвести его от замка. Никто более на то не способен. Мы же подготовимся к атаке. Выиграй нам время!» «Он прав, Артем». Вильям взмахнул руками, и вместе с его магическим пасом поднялся мощный столб ветра. Извиваясь, он впился в барьер, чуть усиливая его, но вряд ли этого было достаточно, чтобы сдержать силу героя. Артем, услышав приказ, скорее даже просьбу остолбенел. Пот и нещадная дрожь прошибли его тело, дыхание участилось, стало судорожным. Он не хотел выходить за пределы, Ведь тогда иной может вырваться наружу вместе со всей своей кровожадностью и безумной жестокостью. И кто окажется его новой целью, парень не знал. «Быстрее!» — закричал Миньер, видя, как барьер в некоторых местах слишком сильно уже покрылся трещинами, став почти прозрачным. В то же время в одной из точек купола все увидели, как черные, изливающиеся огнем когти проникли в барьер, разрывая его как бумагу. Артем сжал револьверы, но не мог их достать. Страх окутал его рассудок, в глазах немного потемнело. Он зажмурился, стараясь унять свои эмоции, но в темноте лишь слышал холодный смех и ново, что завис в голове, сводящий с ума мелодией. Осторожно! вскрикнула Элис, отскакивая назад. Прямо перед парнем барьер вдруг разорвался, словно по нему провели ножом, и тут же из дыры вылетела пылающая рыжим огнем плеть. Она обкрутила торс Артема, обжигая и резко выдернула его за купол. Парень даже сообразить не успел, как там оказался. Он упал на землю, которая была очень горячей. От нее ощутимыми волнами сходил жар, накаляя воздух. Но ужаснулся Артем, когда увидел одного из пылающих монстров. Только этот парил около барьера, а вокруг него летали сразу пять монахов. И не только от этого ужаснулся парень. Барьер окружили полчища несчетных тварей, которых, в свою очередь, возглавляла объятая огнем девушка с кошачьими ушами и плетью в руке. Шрам на ее лице исчез, но рост, оружие, уши — все совпадало. Артем рывком скинул плеть и сделал кувырок назад, вытащив револьверы. «Какого хрена, Селина?» Огненная кошка только в гневе взвыла и ударила пламенной плетью, располонив тротуар. В барьере от постоянного давления начали появляться дыры. Если так продолжится, то замок падет и очень быстро. Пришлось думать и решать так же быстро. Сообразив, Артем наконец-то принял решение отвести их дальше арены, подальше от эпицентра. Использовав скачок, он исчез и тут же оказался возле Джона. Монстр был явно удивлен, видимо, не ожидая нападения вообще. Артем выстрелил, но паренек испарился. Резкая боль в спине заставила его стиснуть зубы, а сам он влетел на четвертый этаж ближайшего дома. «Укрепление!» Парень в миг вскочил. Из пола к нему вылетела огненная плеть и, обвив его руку, швырнула в стену. Артем с криком полетел, пробивая каждую преграду на своем пути, пока в конце концов не вылетел наружу. Кошка уже ждала его внизу. Как вдруг его тело зависло в воздухе на несколько мгновений, а после он с огромной скоростью врезался в землю. Его начало давить вниз. Снова использовав скачок, он вышел из зоны давления, но его тело все равно разрывало от боли, даже будучи с укреплением. Помимо этого, его прошибла слабость. Использование скачка забирало остатки выносливости. Сфокусировавшись на кошке, Артем направил на нее револьвер, но палец на курке дрогнул. Тяжело вздохнув, охотник уже хотел было решиться, но удар по лицу из ниоткуда заставил его пробить очередной дом насквозь. Держась за ребра, он побежал прочь, стреляя и привлекая внимание. «Если будет медлить, умрет. А вместе с ним и остальные». Сзади послышались шастающие звуки. «Бегут». Все монстры клюнули на приманку, ринувшись за Юркой целью. Осталось только лишь продержаться. «Но сколько? Как долго?» Черные вены снова начали опоясывать руки парня, горя жаром и пульсируя болью. «Скачок». Парень переместился на 100 метров вперед, взамен на его месте в миг возник Джон с массивным огненным мечом в руках. Направив его на убегающего парня, герой взмахнул оружием, из которого, покоряясь этой манипуляции, вылетел колоссальный пламенный смерч, что сметал дома, улицы и вообще все на своем пути. Завидев это, парень выругался. Момент, и вот на руке Артема зажегся ЛВ-2, появился альманах. Охотник засунул руку в портал на книжке и затем почти сразу же высунул, как только ощутил на себе перчатку-поглотитель. Парень выставил руку вперед, отчего смерч, словно его засасывает современный пылесос, за несколько мгновений поглотился в перчатку. «Высвобождение!» – закричал Артем. Его перчатка на глазах изменилась в цвете, приобретая оранжевый оттенок, словно накалилась по приказу. Охотник выставил руку вперед, из ладони вырвалась мощная воронка смерча, объятая огнем вперемешку с молниями. Он вмиг смел отряды огненных людей, но не Селину с героем. Они все так же устремленно преследовали его. Джон исчез во вспышке, как и всегда. Артем тут же сориентировался и использовал скачок, поскольку, на счастье, часть манны он все же поглотил и смог преобразовать ее в свою. Поглотителя он не стал отзывать, ведь это оружие – козырь в его гонке. К тому же бежал парень из последних сил, периодически используя краткие скачки. Артем почти добежал до здания впереди, но оно ненормальным образом развалилось. Поднялась пыль. Парень увидел, как силуэт прорывается сквозь завесу и, не поверив своим глазам, чуть не остановился на месте. Из завесы вышла Лолли Людоед. Вот только головы на привычном месте у нее не наблюдалось. Девочка не регенерировала. Но неизвестным образом противоречие вообще любой науке все же была живой. Ее розовое платье давно потеряло свой первоначальный цвет, поскольку полностью было залито кровью. Она словно перед стартом заняла позу, замерев, а затем по неведомому выстрелу стремительно побежала навстречу к Артему. «Да сколько вас здесь!» Почти сравнявшись с Лолли, парень вытащил винтовку и отстрелил людоедке ногу. Девчулю покосило в противоположную сторону. Она упала, треснувшись о землю, но тут же встала. Нога незамедлительно выросла вновь. Теперь бежала она вместе с кошкой и толпой монстров, что, повылезав с разных дыр и домов, присоединились к гонке. Джон больше не перемещался телепортами и тоже стал бежать в общей куче. Видимо, его альманах имеет ограничения в перемещениях. Как, в принципе, и скачок у Артема. Парень более не мог его использовать. Тело и так едва ли выдавливало из себя последние капли выносливости. Возможно, лишь еще раз, но тогда он попросту свалится с ног. Вместе с этим Артем пришел к выводу, что началась гонка за временем, а вместе с этим за жизнью. Успеет ли граф, Вильям и Элизабет подготовиться до того момента, когда Артема догонят? Добежав до стены, Артем выстрелил из винтовки кинжалом, и оружие впилось в оборонительную стену. «Ко мне!» Земля ушла из-под ног, и парня начало стремительно тянуть вверх. Прицепившись к стене, он замер на месте, и точно так же, что было очень странно, сделали его враги. Огненные монстры, их главари, вообще все те, кто сел за собой пылающий безумием хаос. Они все стояли неподвижно, смотря только на Артема пристально, немигающе Их заполненные злобой, ненавистью, сумасшествием, болью белые глаза пугали. Но при этом... Один единственный вопрос сильно врезался в голову парня, не давая успокоиться и нормально перевести дыхание. Почему они перестали атаковать?